не обращая внимания на мать. Няня понесла ребенка к матери, а Михайловна шла за ним с распустившимся от нежности лицом. Знает, знает, отверьте Богу, матушка Катерина Александровна, узнал меня, перекрикивала Гафья Михайловна ребенка. Но Кити не слушала ее слов.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 Успокоенными и оба затихли. Однако он бедняжка весь в поту, шепотом сказала Кити, ощупывая ребенка. Вы почему же думаете, что он узнает? Прибавила она, косясь на плутовский, как какие, казалось, смотревшие из-под надвинувшегося Чепчика глаза ребенка.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 Как вот так сделаю, он так и просияет, голубчик. Так и просияет, как денек ясный, — говорила Агафья Михайловна. — Ну, хорошо, хорошо, тогда увидим. — Увидим, — прошептала Кити. Теперь идите, он засыпает. Агафья Михайловна вышла на цыпочках, няня спустила стору, выгнала мух из-под кисейного полога кровати и шершня обившегося остекла рамы и села, махая березовую вянущую веткой над матерью и ребенком. — жара! Хоть бы Бог дождичка дал, — проговорила она,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 где удобнее положить спать котавасова отдельно или вместе с сергеем ивановичем и тут ей вдруг пришла мысль заставившая ее вздрогнуть от волнений даже встревожить митю который за это строго взглянул на нее прачка кажется не приносила еще белья а для гостей постельное белье все в расходе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 Костя неверующий, опять с улыбкой вспомнила она, ну, неверующий, лучше пускай он будет всегда такой, чем как мадам Шталь, или какой я хотела быть тогда за границей, нет, он уже не станет притворяться. И недавняя черта его доброты живо возникала пред ней, Две недели тому назад было получено кающееся письмо Степана Аркадьевича к Долли. Он умолял ее спасти его честь, продать ее имение, чтобы заплатить его долги. Долли была в отчаянии, ненавидела мужа, презирала, жалела, решалась развестить, отказать, но кончила тем, что согласилась».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 Более всего, его при этом изумляло и расстраивало то, что большинство людей его круга и возраста, заменив, как и он, прежнее верование такими же, как и он, новыми убеждениями, не видели в этом никакой беды и были совершенно довольны и спокойны. Так что, кроме главного вопроса, Левина мучили еще другие вопросы. Искренне ли эти люди? Не притворяются ли они? Или не начали как-нибудь яснее, чем он понимает, они те ответы, которые дает наука на занимающие его вопросы. И он старательно изучал и мнения этих людей и книги, которые выражали эти ответы.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 Но она точно так же завалилась, когда он потом из жизни взглянул на нее и оказалась ксеянную, не греющей одеждой. Брат Сергей Иванович посоветовал ему прочесть богословские сочинения Хомякова. Левин прочел второй том сочинений Хомякова, и, несмотря на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 о том, как легче было поверить в существующую теперь живущую церковь, составляющую все верование людей, имеющее во главе Бога и потому святую и непогрешимую, от нее уже принять верование в Бога, в творение, в падение, в искупление, тем начинать с Бога, далекого, таинственного Бога, творения и так далее.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 Говорил себе Левин, в бесконечном времени, в бесконечности материи, в бесконечном пространстве выделяется пузырек организма, и пузырек этот поддержит и лопнет. И пузырек этот «Я» — это была мучительно неправда, но это был единственный последний результат вековых трудов мыслей человеческой в этом направлении. Это было то последнее верование, на котором строились все, во всех отраслях искания человеческой мысли. Это было царствующее убеждение, и Левин и всех других объяснений, как все-таки более ясное, невольно, сам не зная когда и как, усвоил именно это».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 Забота о ребенке, новая пчелиная охота, которой он увлекся с нынешней весны, занимали всё его время. Дела эти занимали его не потому, что он оправдывал их для себя какими-нибудь общими взглядами, как он это делал прежде. Напротив, теперь, с одной стороны,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 И не только не стал бы теперь доказывать, но избегал разговоров и мыслей об этом. Рассуждения приводили его в смятение и мешали ему видеть, что должно и что не должно. Когда же он не думал, а жил, он, не переставая чувствовать в душе своей присутствие непогрешимого судьи, решившего...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 что боялся самоубийства и вместе с тем твердо прокладывал свою особенную, определенную дорогу в жизни. В тот день, как Сергей Иванович приехал в Покровское, Левин находился в самом из своих самых мучительных дней. Было самое спешное рабочее время, когда во всем народе проявляется такое необыкновенное напряжение, самопожертвование в труде, какое не проявляется ни в каких других условиях жизни, которое высоко ценимо бы было, если бы люди, проявляющие эти качества, сами ценили бы их, если бы оно не повторялось каждый год,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 То на пестроголовых белогрудых ласточек с присвистом, влетавших под крышу и трепля крыльями, останавливающихся в просветах ворот, то на народ, копившийся в темной и пыльной риге, и думал совсем странные мысли. Зачем?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 но меня закопают, и ничего не останется. К чему? Он думал это и вместе с тем глядел на часы, чтобы расчесть, сколько обмолотят за час. Ему нужно было это знать, чтобы, судя по этому, задать урок на день. Скоро в час, а только начали третью копну. Подумал Левин, подошел к подавальщику и, перекрикивая грохот машины, сказал ему, чтоб он реже пускал. — Понемногу подаешь, Федор? Видишь, запирается. от Оттого не спора. Разравнивай. Почерневший, отлипнувший к потному лицу пыли, Федор прокричал что-то в ответ, но все делал не так.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 Цена, дорога, Платону не выручить, Константин Дмитрич, отвечал мужик, выбирая колосся из потной пазухи. Да как же Кириллов выручает? Метюхе, так презрительно назвал мужик дворника Константин Дмитрич, как не выручить? Этот нажмёт, да своё выберет. От крестьянина не пожалеет он, нет. А дядя Факаныч, так он звал старика Платона, разве станет драть шкуру человека? Где в долг, где и спустит, а не доберет тоже человеком? Да зачем же он будет спускать?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 Известно как, по правде, по Божью. Ведь люди разные, вот хоть вас взять, тоже не обидите человека. Да, да, да, прощай, — проговорил Левин, задыхаясь от волнения, и повернувшись, взял свою палку и быстро пошел прочь к дому. Новое радостное чувство охватило Левина.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 Чего нам хочется, а надо жить для чего-то непонятного, для Бога, которого никто не ни понять, не определить не может. И что же? Я не понял этих бессмысленных слов Федора, а поняв, усомнился в их справедливости, нашел их глупыми, неясными, ничтожными. Нет. Я понял его, и совершенно так, как он понимает, понял вполне яснее, чем я понимаю что-нибудь в жизни, и никогда в жизни не сомневался, и не могу сомниться в этом, и не я один».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 Если добро имеет причину, оно уже не добро. Если оно имеет последствие, награду, оно тоже не добро стало быть, добро вне цепи причины следствий. И его-то я знаю, и все мы знаем. А я искал чудес, жалел, что...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 Ответа на мой вопрос не могла мне дать мысль. Она не несоизмерилма с вопросом. Ответ мне дала сама жизнь в моем знании того, что хорошо и что дурно, а знание этого я не приобрел ничем, но оно дано мне вместе со всеми, дано, потому что я ниоткуда не мог взять его.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 Мать, застав их на деле при левине, стала внушать им, какого труда стоит большим то, что они разрушают, и то, что труд этот делается для них, и что если они будут бить чашки, то им не будет пить чай, а если будут разливать молоко, то им нечего будет есть, и они умрут с голоду.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 Подумал он, боясь верить своему счастью. «Боже мой, благодарю тебя!» Проговорил он, проглатывая поднимавшееся рыдание и вытирая обеими руками слезы, которыми полны были его глаза. Левин смотрел перед собою и видел стадо.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 «Дядя Костя! И мама идет! И дедушка! И Сергей Иванович! И еще кто-то!» — говорили они, влезая в тележку. «Да кто?» — ужасно страшный. «И вот так руками делает!» — сказала Таня, поднимаясь в тележке и передразнивая Каталасова.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 Как представляла Таня. Катавасов очень любил говорить о философии, имея ней понятия от естественников, никогда не занимавшихся философией, и в Москве Левин в последнее время много спорил с ним. И один из таких разговоров, в котором Катавасов, очевидно, думал, что он одержал верх, было первое, что вспомнил Левину, знав его.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 Левин всегда отсоветовал жене носить ребенка в лес, находя это опасным, и известие это было ему неприятно. «Носится с ним из места в место», — улыбаясь, — сказал князь. Я ей советовал попробовать снести его на ледник. Она хотела прийти на пчельник. Она думала, что ты там, мы туда едем.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 какие были бы приятны Сергею Ивановичу и отвлекли бы его от разговора о сербской войне и славянского вопроса, о котором он намекал упоминанием о занятиях в Москве, Левин заговорил о книге Сергея Ивановича. — Ну что, были рецензии о твоей книги, спросил он. Сергей Иванович улыбнулся на умышленность вопроса.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 кольем-лычками, стояли среди выкошенного места все знакомые ему, кажется, своей историей старые ульи. А по стенкам плетня, молодые, посаженные в нынешнем году, перед летками ульев ребили в глазах кружащиеся и толкующие на одном месте играющие пчелы и трутни среди их все в одном направлении туда в лес на цветущую липу и назад кулием пролетали рабочие пчелы с взяткой и за взяткой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 Действительно, только на время застилало то душевное спокойствие, которое он нашел. Действительность, она была тем целым в нем, точно так же, как пчелы, теперь вившиеся вокруг него.